Вот все, что осталось. Я беру небо в свидетели. Это вышло не по моей вине. Если вы наберетесь терпения, то кое-что, возможно, удастся вернуть. Все наши бриллианты пропали. Сударыня! Пусть вы побросали свои собственные пабликушки в сточную канаву. Пусть вы наделали долгов. Одну минуточку, выслушайте меня до конца. Пусть вы украли алмазную диадему и кольца моей матери. Сударь, вы слушайте меня до конца. Я, наверное, по слабости характера простил бы вас, в конце концов. Но, сударыня, вы присвоили себе алмаз Раджи. Око света, как его поэтически окрестили на востоке. Славу Кашгара. И теперь все покончено между нами. Сударь. Тут, я думаю, нам лучше удалиться из дома Венделлеров, чтобы не слышать всех любезностей, которыми супруги награждали друг друга. Но если вам любопытно узнать о судьбе драгоценностей, отнятых садовником у неудачливого Гарри Хартли, нам придется возвратиться в великолепный сад мистера Реберна. В тот самый момент, когда садовник, Со шляпной картонкой под полою вместе с мистером Хартли направился в свою комнату, как вы помните, появился молодой человек духовного звания, а именно Саймон Роллз, который поддался неизменному любопытству и попытался, заглянув в окно, узнать, что делается в комнате его хозяина. Но тут внезапно штора опустилась, оставив преподобного Саймона Роллза в полном недоумении. «Признаюсь откровенно». Мне думается, что здесь что-то не так. Зачем им таиться? Опасаться взглядов людских. Ха. и Хартли почему-то скрывает свое имя. Право же, право. Эта подозрительная пара замышляет какое-то темное дело. И сыщик, который живет в каждом из нас, проснулся в мистере Ролзе и принялся за работу. Проворными, нетерпеливыми шагами молодой священник обошел сад. Сломан розовый куст. Следы ног на земле. И на заборе клочки одежды. Вот, значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Реберна. Честное слово, дело становится весьма любопытным. И тут Роллс заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный, софьяновый футляр с золоченным узором и с застежкой. Его затоптали ногами, поэтому мистер Реберн в тропях проглядел его. мистер Роллс открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления, близкого к ужасу. Ох, Перед ним лежал алмаз невероятной величины и наичистейшей воды. Под лучами солнца Он испускал свет, подобный электрическому, и, казалось, горел на ладони тысячами притаившихся в нем огней. Он повернул камень, опять брызнули ослепительные лучи и словно пронзили его сердце. Изус <как> Мария! Подобный Ой. Саймон Ролл сразу забыл всех святых и отцов в церкви. В мгновение окон захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью преступника бросился к себе. Полиция! Здесь живет мистер Реверн? Здесь, здесь! Это я знаю точно. Вот он, вот он. Это он отобрал у меня драгоценности сёра Венделера. Сейчас, минутку. Вот, пожалуйста, вот. Да, да, да. Все тут, все тут. Пожалуйста, я все возвращаю. Мистер Роллс, не согласитесь ли вы быть Свидетелем? О, да, да, конечно. Преподобный мистер Ролл согласился. Он выказывал всяческую услужливость, охотно сообщил все ему известное и выразил только сожаление, что больше не может ничем помочь полицейским в порученном им деле. Да, да, больше ничем. Но я полагаю, ваши хлопоты, вероятно, подходят к концу К сожалению, пока не обнаружены самые дорогие драгоценности. Что вы говорите? Да. Но самое главное, алмаз Раджи исчез. Он стоит, должно быть, целое состояние. Даже 10 состояний. А то и двадцать. Чем больше он стоит, тем труднее его, наверное, сбыть. У вот такой вещи приметная внешность, я не замаскируешь. Его, пожалуй, продать не легче, чем собор святого Павла. Разумеется, разумеется. Но если вора окажется человеком саморазвенительным и распилит алмаз на три-четыре части, ему все равно будет с чего разбогатеть. Благодарю вас. Пожалуйста. Вы представить себе не можете... как мне было любопытно побеседовать с вами. Вы знаете, меня чрезвычайно заинтересовала ваша история, и мне решительно не терпится узнать, как она завершилась. И я надеюсь... В следующий раз вы будете так любезны и поведаете вновь о дальнейшей судьбе чудесного алмаза Раджи. Хорошо. Хорошо. Итак, до завтра, мистер Стивенсон.